Держа свечу перед собой на вытянутой руке, он прошёл к дальней стене, где стояла огромная печь. Рядом с печью стоял какой-то низенький шкафчик. Сэт открыл дверцу шкафчика и поднёс свечу ближе, чтобы мы со Стефанией могли заглянуть внутрь. "Ну и что может быть интересного в старом кухонном шкафу?" не понял я. "Это не шкаф, сказал Сэт. Это кухонный лифт. Мне вот и рассказал. Вот смотрите, Он запустил руку в шкаф и потянул за верёвку рядом с полкой. Полка поехала вверх. Потом Сэт опустил верёвку. Полка опустилась вниз и встала на место. Видели? Это такой ручной лифт для обедов. По нему поднимали еду из кухни прямо в хозяйскую спальню на третьем этаже. Если хозяину вдруг приспичит перекусить, но ночь глядя, пошутил я. Но Сэт серьёзно кивнул. Ага. Повар ставил еду на полку, потом тянул за верёвку, и еда уезжала вверх. Страсти какие! Съязвил я. "Да", подхватила Стефани. "Зачем ты нам это показываешь?" Сэт поднёс свечу к своему лицу. "Вот-то говорил, что там в шахте лифта живёт привидение или не привидение. Но лет 120 назад с этой штукой начали происходить странные вещи. Мы со Стефани Подошли поближе. Я наклонился и заглянул в лифт, освещая его свечой. Какие странные вещи! Ну, начал Сэт. Повар ставил еду на полку и отправлял её наверх, но когда полка приезжала на третий этаж, еды на ней не было. Она исчезала между этажами, уточнила Стефани. Сэт кивнул. В бледном пляшущем свете свечи его серые глаза отливали холодным, стальным блеском. И так было несколько раз. На третий этаж полка приезжала пустой. Еда исчезала. «Ничего себе!» — выдохнул я. Повар перепугался ужасно, — продолжал Сет. Он думал, что в шахте лифта поселилось привидение и решил прекратить пользоваться этой штукой и запретил всем кухаркам и поварятам даже близко подходить к кухонному лифту. «И что, это все?» — спросил я. Сет покачал головой. Нет, не всё. Потом с лифтом произошла и совсем уже страшная вещь. Стефани вытаращилась на него во все глаза. Какая страшная вещь? Как-то раз к сыну хозяина дома пришли друзья, и там был один мальчик по имени Джирами. Воображулистый такой парень, который любил похвастаться, какой он сильный и храбрый. Когда он увидел кухонный лифт, он решил прокатиться на нём наверх. И что? выдохнула Стефани. У меня всё внутри похолодело. Я уже догадывался, что было дальше. Джеррими уселся на полку, а кто-то из мальчиков потянул за верёвку. Сначала всё было хорошо, но потом верёвку заклинило. Её было невозможно сдвинуть ни вверх, ни вниз, и Джеррими застрял где-то между этажами. Ребята ужасно перепугались и стали кричать ему: "Ты в порядке?" Но Джеррими не отвечал. Тогда они вообще чуть с ума не сошли от страха. Они тянули уже все вместе, но верёвка не поддавалась. Сэт выдержал паузу, а потом полка с грохотом обрушилась вниз. "От жирми?" спросил я затаяв дыхание. "Жирми не было, зато на полке стояли три блюда с закрытыми крышками. Ребята подняли крышку с первого блюда, и там было сердце с жирми, и оно ещё билось. Они открыли второе блюдо, и там были глаза Джереми, застывшие от ужаса, а на третьем блюде лежали зубы Джереми, и они все еще клацали от страха. Сет умолк. Мы со Стеф тоже молчали. Так мы все и стояли молча в оранжевом свете свечи и смотрели на полку лифта. Меня вдруг пробило зноб. На стене снова задребезжали кастрюли, но они больше меня не пугали. Я поднял глаза и взглянул на Сэта. А ты как думаешь, это правда? Стефани рассмеялась, но это был нервный смех, истеричный. Ничего это не правда, так не бывает, заявила она. Но Сэт оставался серьёзным. А ты веришь всему, что рассказывает тот? -то? спросил он у меня. Ну да, ну то есть нет. Я так и не мог решить. Ну то есть, наверное, чему-то я верю, а чему-то не верю. Вот так, клялся, что всё это чистая правда, сказал Сэт. Хотя с другой стороны, Уоттер, работа такая, людей пугать. Уоттер рассказывает замечательные истории, перебило его Стивен. Но нам сейчас не истории главное. Не знаю, как вы, а я пришла сюда для того, чтобы увидеть призрака, настоящего призрака. Тогда пойдёмте, Сэт повернулся так стремительно, что свеча у него в руке едва не погасла. Он привёл нас в тесную маленькую каморку позади кухни. Это кладовая, пояснил он. Здесь хранили припасы. Мы со Стефани вошли в кладовую следом за сыном и подняли свечи повыше, чтобы получше там всё разглядеть. Пока мы осматривались, сыот зашёл нам за спину и закрыл дверь. И тут я заметил, что он запирает её на замок. "Эй, что ты делаешь?" закричал я. "Да, Поддержала меня Стефани. Зачем ты на запираешь? Я уронил свечу. Она ударилась о пол и пламя погасло, а сама свеча закатилась под шкаф. Пока я пытался решить, что делать, лезть за свечой или разбираться с этим, Стефани уже набросилась на Сэтта, едва ли не с кулаками. Сэт, что ты делаешь? сердито кричала она. Немедленно отопри дверь. Это уже не смешно. Я оглядел кладовую. Это была длинная узкая комната, больше похожая на коридор. Вдоль стен тянулись шкафы и полки. Окон не было. Второй двери тоже, так что бежать было некуда. Стефани рванулась к двери, но осед заградил ей дорогу. "Эй, ты чего?" Я встал рядом со Стефани. Сердце у меня билось так, что казалось, оно сейчас выскочит из груди. "Что ты задумал, сынок?" Его серебристо-серые глаза горели каким-то безумным огнём. Он не произнёс ни слова. Он просто стоял и разглядывал нас в упор, и его взгляд был холодным, как лёд. Мы со Стефани невольно попятились, ещё теснее прижавшись друг к другу. "Простите, ребята, мне пришлось вас обмануть", сказал он наконец. "Что?" зарычал Стефани. "Я заметил что голос у неё был совсем не испуганным, а скорее рассерженным. "Ну и в чём же ты нас обманул?" спросил я. Свеча у него в руке дрогнула, и по его лицу пробежали рваные тени. Свободной рукой сэт откинул назад свои длинные светлые волосы. "Меня зовут Несет", прошептал он надними губами. "Но, но..." Я умолк, потому что не знал, что сказать. "Меня зовут и Андрю" Мы со Стефани вскрикнули в один голос. "Но ведь так зовут этого призрака?" растерянно проговорила Стефани. "Эндрю, призрак без головы!" "Я и есть этот самый призрак." Он коротко хохотнул, и его смех был больше похож на сухой и надрывный кашель. "Я же пообещал показать вам настоящего призрака. Ну так смотрите, призрак перед вами." Он быстро задул свечу, и как будто растаял в комнате. Но сыт, пробормотала Стефани. Гэндрю, поправил он с темноты. Меня зовут Эндрю, и всегда звали Эндрю, уже больше 100 лет. Пожалуйста, выпусти нас отсюда, умоляюще протянул я. Мы никому про тебя не расскажем, мы просто уйдём. Теперь вы уже никуда не уйдёте, прошептал он. Я вспомнил историю про призрак погибшего капитана. Перед тем, как оторвать бедному Андрю голову, старый капитан сказал ему почти то же самое: "Теперь, когда ты увидел меня, ты не можешь уйти". Мне стало по-настоящему страшно, а потом меня вдруг осенило. "Но, ну ведь тебе оторвали голову!" выкрикнул я. "А голова у тебя на месте", подхватила Стефани. "Значит, ты никакой не Андрюх". При тусклом свете свечи в руке Стефани Единственный зажжённый свечи, который у нас осталась, я заметил, как губы Эндрю скривились в усмешке. "Это не моя голова", сказал он. "Мне её дали на время". Он поднёс руку к щекам. "Сейчас я вам покажу". Он сдавил свои щёки руками и принялся медленно поднимать голову над воротом чёрного свитера. "Нет, прекрати!" завопила Стефани. Я крепко зажмурился. Мне совсем не хотелось смотреть на то, как он снимает свою голову, словно шляпу. Когда я открыл глаза, Эндрю уже опустил руки. Голова пока оставалась на месте. Я затрябленно огляделся по сторонам. Куда нам бежать? Как нам отсюда выбраться? Выход был только один, через дверь, но дорогу к двери заграживал призрак. Похоже, мы влипли в дурную историю. "А зачем тебе всё это нужно?" спросила Стефани у Сета. "Ну, то есть у Эндрю. Зачем ты на сюда заманил? Зачем врал?" Эндрю вздохнул. "Я же вам говорю, эту голову мне дали на время." Он провёл рукой по волосам, потом погладил свою щёку с таким выражением, с которым люди обычно прикасаются к ценной и очень любимой вещи. "И мне надо её вернуть." Мы со Стефани молча таращились на него. Ожидай продолжения. У меня внутри всё перевернулось от дурного предчувствия. Я тебе сразу приметил вчера на экскурсии. Эндрю смотрел мне прямо в глаза. Другие меня не видели, но я сделал так, чтобы ты меня видел, ты и твоя подруга. Ну зачем? у меня дрогнул голос. Из-за твоей головы, сказал он. Мне очень понравилась твоя голова. Что это значит? выдохнул я. Он потянул себя за волосы. Эту голову я должен вернуть. Его голос был очень спокойным и очень холодным. Поэтому я заберу твою Дуан. Я рассмеялся. Почему люди смеются, когда им страшно? Я так думаю, потому что иначе они будут кричать или просто хлопнутся в обморок, или крыша у них поедет. Ну, в общем, понятно. Состояние у меня Было как раз такое. Мне хотелось смеяться, кричать, а заодно и хлопнуться в обморок. И крыша у меня понемногу съезжала. Представьте себе: оказаться в тёмной клетушке в компании столетнего призрака, который хочет оторвать тебе голову. Я вытаращился на Эндрю во все глаза. Он был едва различим в тусклом свете единственной свечи. "Надеюсь, ты шутишь?" Он покачал головой. Его серебристо-стальные глаза были холодны как лёд, и взгляд у него был не добрым. Мне нужна твоя голова, Туан. Он пожал плечами, словно извиняясь. Но ты не бойся, я быстро её оторву. Ты не почувствуешь боли. Но она мне нужна и самому, выдавил я. Я возьму её не на совсем, а на время. Эндрю шагнул вперёд. Когда я найду свою голову, я тебе сразу верну твою. Честное слово, большое спасибо, ты меня обнадёжил. Откуда у меня брали силы шутить? Эндрю сделал ещё один шаг по направлению к нам. Мы со Стефани попятились. Эндрю сделал ещё шаг, мы опять отступили. Я понимал, что нам всё равно далеко не уйти. Ещё немного, и мы со Стефани упрёмся спинами в стену. Пока я лихорадочно соображал, Что нам делать? Стеф решила попробовать договориться с Эндрю. — Эндрю, послушай, давай ты нас отпустишь, а мы за это найдем твою голову. Ее голос дрожал. Я с удивлением уставился на свою подругу. В первый раз в жизни я видел Стефани напуганной. Сколько ее знаю, она никогда ничего не боялась. А сейчас вот испугалась. И от того, что она испугалась, мне самому стало еще страшнее. — Как конечно! Премиам, Лилья, мы найдём твою голову, мы будем искать всю ночь. Мы со Стефани знаем здесь всё. Ну, почти всё. И мы найдём твою голову обязательно, только выпусти нас. Эндрю не проронил ни слова. На его лице не дрогнул ни единый мускул. Я бы, наверное, встал перед ним на колени, лишь бы он только нас отпустил и разрешил поискать его голову. Но я боялся, что если я опущусь на колени, он оторвёт мне голову. Мы найдём её, Эндрю. Найдём, с жаром заверила Стефани. Он покачал головой, той головой, которую он взял на время и которую теперь надо было отдать. Вы её не найдёте, сказал он грустно. Сколько уже я её ищу? Больше 100 лет. Уже больше 100 лет я ищу её в этом доме. Я облазил здесь все коридоры, все комнаты, все углы. Эндрю сделал ещё один шаг по направлению к нам. Он не сводил глаз с моей головы. Я знал, о чем он сейчас думает. Он уже прикидывал про себя, как моя голова будет смотреться у него на плечах. — Я ее не нашел за сто лет, — продолжал Эндрю. — А вы уверяете, что найдете ее за одну ночь? Простите, ребята, но это бред. — Ну мы, — замялась Стефани. — Может быть, нам повезет, — брякнул я. Это было не самое острубное замечание. Согласен. Но мы тогда были не в той ситуации, чтобы блистать остроумием. Ладно, мы только теряем время, объявил Эндрю. Мне действительно очень жаль, Дуан, но ничего не поделаешь. Мне нужна твоя голова. Пожалуйста, дай нам шанс, во Cheney выкрикнул я. Эндрю придвинулся ещё ближе. Теперь он смотрел на мои волосы. Наверное, размышлял о том, стоит ли ему отрастить их подлиннее. Или оставить такими, какие есть. Гэндрю, пожалуйста, я не знал, что ещё можно сказать. Да и не стоило ничего говорить. Всё равно это было бесполезно. Гэндрю не слушал меня. Его глаза стали как будто стеклянными, взгляд совершенно отсутствующим. Вытянув руки перед собой, Гэндрю сделал ещё один шаг вперёд. Мы со Стефани попятились. Отдай мне свою голову, Дуан. Прошептал призрак. Я упёрся спиной в полку на дальней стене. Всё, дальше отступать некуда. Мне нужна твоя голова, Дуан. Мы со Стефани тесно прижались друг к другу, приготовившись к самому худшему. Призрак придвинулся ещё ближе. Мы вжались спинами в полку. Я больно ударился обо что-то локтем. Какой-то тяжёлый предмет грохнулся с полки на пол. Мне нужна твоя голова, Дуан. Он тянул ко мне руки, сжимая и разжимая пальцы. Ещё два-три шага, и он меня схватит. Отдай мне свою голову, Дуан. Отдай лучше сам. Я буквально распластался по стене. А потом у меня за спиной раздался какой-то треск, и полка, в которую я упирался, начала отъезжать вбок.